Но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. Мадемуазель Бланш подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и ученый в глубоком недоумении созерцали всю эту картину. Во взгляде Полины выразилось чрезвычайное удивление и недоумение, но вдруг она побледнела, как платок.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 «Vis, oui, madame, — подхватил Дегрие, — «et croyez, je suis ici enchanté, votre santé, «c'est un miracle vous voir ici, une surprise charmante!» «Да, сударыня, и поверьте, я в таком восторге, «ваше здоровье, это чудо, видеть вас здесь, «прелестный сюрприз, перевод с французского!» «Тота, tota charmante! Знаю я тебя, фигляр ты эдакый. «Да я-то тебе вот на столечко не верю!» И она указала ему свой мизинец. «Это кто такая?» — обратилась она, указывая на мадемуазель Бланш. Эффектная француженка в амазонке с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. «Здешняя, что ли?» «Это мадемуазель Бланш де Комонз, а вот и маменька и ее, мадам де Комонз, они квартируют в здешнем отеле», — доложил я. «Замужем? Дочь-то?» — не церемонис расспрашивала бабушка. «Мадемуазель де Комонз, девица», — отвечал я как можно почтительнее и нарочно в полголоса. «Веселая?» Я было не понял вопроса. «Не скучно с ней?» «По-русски, понимает?» «Вот да у нас в Москве. Намастачился, по-нашему-то, с пятого на 10 Я объяснил ей, что мадемуазель Декаманж никогда не была в России. «Бонжур», — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к мадемуазель Бланж. «Бонжур, мадам».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 что принялся распространяться и теперь. «Мы были так встревожены и поражены известием о вашем нездоровье. Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг... «Ну, врешь, врешь!» — перебила тотчас бабушка. «Ну, каким образом?» — тоже поскорее перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого «врешь».